Якут. Дело пришлось закрыть. Начальство решило, что смерть Романа Сумочкина является самоубийством. Начальство виднее, а капитан Агинеев, имеющий собственное мнение на сей счет, может оставить его при себе. Не самоубийство это. Кончери готов был подставить любимый нож против одноразовой пластмассовой вилки, что Сумочкин умер не по собственной воле. Но тогда как? Яд обнаружился в бутылке шампанского, причем непривычного, милого сердцу и взгляду советского юбилейного, в тяжелой зеленой бутылке и пластиковой пробкой, укрытой колпачком у смятой фольги, а самого, что ни на есть, настоящего французского шампанского с изящными завитками на этикетке и претенциозным названием «Veuf Klico e Ponserden Brut» ни больше, ни меньше. Генеев уточнял стоимость. От полутора тысяч евро за бутылку. Странный выбор для мальчишки, который каждую копейку откладывает на открытие собственного дела. Более чем странный. Здесь два выхода. Первый. Роман Сумочкин действительно сам свел счеты с жизнью. Но уйти захотел красиво. Отсюда и дорогущее шампанское, и редкий яд, и самообстановка смерти. Возможно, но малоправдоподобно. Второй. Роман Сумочкин раскопал настолько ценную информацию, что конкуренты пообещали до конца жизни носить перебежчика на руках. Отсюда шампанское. Праздновал победу. А яд? Служба безопасности Аронова следила за Сумочкиным и устранила, не дожидаясь, пока он передаст сведения конкурентам. Сами конкуренты расплатились предателем. Ну и вариант третий. Отравленную бутылку прислали. «Вопрос. Кто прислал и зачем?» «Ответ. Ответа нет». «И долго ты страдать будешь?» Верочка была недовольна. В последнее время Верочка постоянно была им недовольна. Верочка желала иметь собственную квартиру и считала, что Кончери плохо старается, раз до сих пор не отыскал подходящий вариант. А в последнее время страшно сказать. Он вообще забросил дело с разменом. И это в тот момент, когда дело достигло критической точки. Свадьба через неделю. Ты в Черемушке ездил? Ездил. И что? Ничего. Меньше всего на свете Игенееву хотелось говорить о Черемушках, о размене и риэлторах, обещающих провернуть все быстро и недорого. Все равно у него, капитана Игенеева, Никогда не хватит денег на настоящий особняк, такой, как у Аронова. Как и следовало ожидать, Верочка завелась с полоборота. «Я тебе говорила, я просила тебя заняться. Я поверила, что ты справишься. Я...» Такие минуты и Генеев сестру ненавидел. Откуда только взялись эти визгливые нотки в голосе. Это самомнение. Это непоколебимая уверенность в собственной правоте. «Ты меня не слушаешь?» «Не слушаю», — согласился Кончери. «С Верочкой, когда она в гневе, лучше не спорить». «Ты написал заявление на отпуск?» «Написал». «И когда уходишь?» «Никогда». «Ну как объяснить Верочке, что его заявление не играет абсолютно никакой роли?» «Подумаешь, свадьба с сестры. Нормальные люди отгулами обходятся». А гражданин Генеев, видите ли, отпуск требует. Да еще настоятельно так требует, напоминая, что уже три года в отпуске не был. Ну, значит, пойдет. В феврале. А что, хороший месяц. Люди в горы ездят или в тропические страны. Чай железный занавес рухнул. Езжай куда душе угодно. Вот такие, как Аронов, и ездят. Новый год на Мальдивах. Ужин в Париже. Завтрак в Лондоне, уикенд на даче губернатора Калифорнии. У Генеева тоже дача имелась. Два часа на электричке, 5 километров по лесу, 10 фанерных домиков, воды нет, газа нет, света нет. Зато есть свежий воздух и бесконечные грядки с помидорами. Отчего-то Верочка предпочитала высаживать именно помидоры. А Кончери их тихо ненавидел за те редкие свободные дни, которые пропадали на дачных грядках среди хилых зелёных кустиков. «Только ты! Ты один способен поступить так по-свински! Бросить меня один на один со всей подготовкой!» Верочка всхлипнула, но как-то неубедительно. Она была слишком рассержена, чтобы правдоподобно изобразить слёзы. «В любом случае её не мешает отвлечь. Чем? Да хотя бы тем же Ароновым!» Ну, не выходит он из головы, хоть убей, не выходит. А Верочка сплетни обожает, особенно про звезд. Может, чего-нибудь интересного расскажет. А если не расскажет, то хоть пилить перестанет. Что ты знаешь о Аронове? каком Аронове? Переспросила Верочка, аккуратно кончиком салфетки вытирая глаза. Николасе Аронове. Литуаль. На всякий случай добавила Генеев если вдруг фамилия Аронова окажется незнакома Верочке. «Тот самый Аронов? Тебя интересует тот самый Николас Аронов?» «Да, меня интересует тот самый Николас Аронов». Пожалуй, восторженная, приправленная при дыхании и восторженными возгласами речь Верочки раздражала куда больше всклипований. Было в ее восхищении что-то ненатуральное, как в бисквитном рулете который остается свежим на протяжении шести месяцев. Вроде и возможно, вроде и вкусно. Но во рту остается прочный привкус химии. А почему? Он у тебя по делу проходит? Да? Он и вправду приказал убить Рами? А теперь его посадят? Верочка выстреливала вопрос за вопросом. А Гениев терпеливо ждал, когда же вопросы сменятся информацией. Главное не перебивать. Значит так. Верочка, позабыв про гнев и слезы, поудобнее устроилась на диване. В общем, Литуаль – это наш дом моды. Точнее, не наш, а российский. Ну, принадлежит двум друзьям – Аронову и лёхину. Правда, этого лёхина никто никогда не видел. Он вообще предпочитает в тени держаться. Вроде бы бывший врач, но ушел из-за какого-то скандала. А тут как раз Аронов свою первую коллекцию выпустил. Ну и друга детства в бизнес взял. А оно все завертелось. Что завертелось? Все. Понимаешь, они первыми успели. Сначала приватизировали какое-то швейное ателье, переоборудовали и стали гнать женские наряды под Францию. А параллельно Аронов во всяких там конкурсах участвовал, модели находил и за рубеж продавал. Как продавал? Обыкновенно. Находил девушку, подписывал с ней контракт на определенное время. Потом выводил на подиум, обучал и перепродавал контракт в несколько раз дороже. Когда они начинали, агентств модельных еще не было. Это уже потом Аронова потеснили. Правда, элит-класс он все равно себе оставил. Таких девушек, как у него, ни в одном агентстве нету. «Вот, погоди!» – Верочка схватила один из журналов, стопкой лежавших на столике. Быстро пролистала, что-то бормоча себе под нос а потом протянула раскрытый журнал Эгинееву. «Это Айша», – с разворота смотрела ослепительная девушка, яркая, как осень, и такая же неповторимая индивидуальная. Раньше Эгинеев не замечал за моделями такой подавляющей индивидуальности. Круглое лицо, черные волосы, заплетенные в тонкие косички, смуглая кожа, полные губы и хитрые восточные глаза. Она непостижимым образом подчиняла себе всю картинку, заставляла глядеть на фото именно ее глазами, глазами северной колдуньи, шаманки и воительницы. «Оглушающее впечатление, правда?» «Правда», — не слишком охотно согласился Кончерри. «Такой все пойдет», — Верочка вздохнула, отдавая дань собственным комплексам. Она считала себя недостаточно стройной, чтобы носить обтягивающую одежду, недостаточно высокой, чтобы покупать мини-юбки, недостаточно красивой, чтобы выходить из дома без косметики. Было время, когда Генеев пытался бороться с комплексами и журналами, но бездарно проиграл битву. Куда ему против установившегося, обработанного, оцененного и взвешенного мнения всех этих врачей, модельеров, дизайнеров и прочих творцов красоты? И они все такие. Никто не знает, где Аронов их берет. Просто однажды он продает контракт своей ведущей модели какой-нибудь посторонней фирме, а взамен приводит новую. И модели согласны? Та журнальная девица не выглядела покорной. Эту вряд ли можно перепродать без ее на то согласия. А кто их спрашивает? Ты, Кенни, -ка наивный как ребенок. Контракт есть? Значит, будь добра работой, пока срок не выйдет. А если откажется, то такую неустойку заплатит. Мама, не горюй. Значит, Аронов зарабатывает на перепродаже моделей? Да нет же, это так, дополнительный доход. Он зарабатывает на своих коллекциях. Он вообще любого одеть может. И так, что человек сразу другим станет, лучше. У него такие клиенты, что и сказать страшно. Да вся эстрада почитай. И еще дерутся между собой. Кто первый покупает? На некоторые наряды он вообще аукцион устраивает, прикинь? Евгений прикинул и согласился, что аукцион для платья – это уже чересчур. Верочка, ободренная вниманием, продолжила. В общем, одеваться у Аронова – это стильно, круто и отпадно. Да у него одна сумочка больше стоит, чем ты за год зарабатываешь. Кончери, припомнив особняк с колоннами, согласился. Да, чтобы заработать на такой домик, нужно не одну сотню сумочек продать. Один вопрос его не отпускал. Но ведь кто-то же их покупает. Покупает по бешеной цене, лишь бы урвать немного наглой, вызывающей красоты, которой готова поделиться узкоглазая красавица-шаманка. Урвать немного счастья и стиля, созданного другим человеком, специалистом. Но у Аронова... Кроме Литуали имеется несколько магазинов, так сказать, для среднего слоя населения. Там продают готовую одежду по мотивам коллекции Литуали. Но это все равно уже не то. Это для тех, кто за лейблом гонится. Зачем? Господи, какой же ты отсталый! За лейблом, ну, за этикеткой, за бирочкой, на которой имя Аронова стоит. Там, конечно, подешевле. Но на настоящей крутой тусовке такой наряд не прокатит. Народ теперь с полувзгляда сечет, где и почем прикид брали». Верочка вздохнула. «Правда, поговаривают, что Литуаль в кризисе. Вроде как Аронов выдохся, сошел с дистанции, держится на молодых, которых приглашает в Литуаль работать, а сам чужие идеи прикарманивает. А недавно вообще скандал случился». «На конкурсе каком-то, да туфта, не конкурс, банк один проводил в рамках рекламной акции. А чтобы внимание привлечь, Аронова пригласили. Ну, фамилия-то известная. А первый приз достался не Аронову, а какому-то совершенно постороннему парню». «Может, заслужил?» «Ой, Генеев, не надо ля-ля, заслужил. же скажешь, ты вон давно майора заслужил. А где звезда?» Думаешь, там по-другому? Да на подобных конкурсах все места заранее распределены, на халяву не проскочишь. Просто кто-то денег кучу отвалил, чтобы Аронова опустили. Его и опустили. Конкретно так, на всю Москву. Про этого парня, который первый приз зацапал, уже никто и не помнит. А про то, что Николас Аронов оказался хуже какого-то деревенского самородка, еще не один год говорить будут. «Преувеличиваешь?» «Ну, преувеличиваю. Не год, но месяц точно поговорят». Верочка раскраснелась, то ли от волнения, то ли от избытка энергии, которой требовался выход. «У Аронова, небось, сразу продажи в минус пошли». «Почему?» «Потому. Ну, сколько раз тебе нужно объяснять? Или ты меня вообще не слушаешь?» «Впрочем, чего ожидать? Ты никогда меня не слушал». Аронов на плаву, пока он первый. К нему идут, потому что он самый лучший, самый признанный, самый крутой. Первый сорт. Элита. А перестанет быть элитой. И Адью, максимум, что останется, это открыть фабрику по пошиву одежды для подростков. Типа Наф-Наф. Или еще кого. Чтобы доступно и известно. Но для Аронова это уже не второй легион. Это скамейка запасных. Или вообще дом инвалидов? Слушай, а правда он ромочку убил? Пока не знаю. Врать и Егенеев не умел. Тем более Верочке, которая знала его досконально. Она не то что враньё. Недомолвки за милю Может, самоубийство? Туфта! Безапелляционно заявила Верочка. Чтобы Ромка и самоубийство? Да он таким слезняком был, ты не представляешь. Весь из себя манерный, выспаренный. Смотреть противно. Стоп. И аж подскочил от удивления. Так ты что, знала его? Ну, конечно, знала. А тебя это удивляет? Пора бы привыкнуть, что у твоей сестры хорошие связи. А будут еще лучше. Ромочка это так, мелкая шавка. Но вертелся в разных кругах. С одной стороны, почти доверенное лицо Аронова, С другой – обычный парень, которому охота потусоваться и хорошо провести время, не слишком задумываясь о правилах приличия. Ну, чтобы пивка, шашлычка, травки. Болтать, о чем душа пожелает. Он и болтал. И о чем же? Да так, о всяком. Тебе интересно? Кошачьи глаза Верочки загадочно блеснули. Давай меняться, баш на баш. Я тебе про Ромочку, а ты мне про Аронова. По-моему, честно. Вымогательница. Пробурчала Генеев, заранее смиряясь с неизбежным. Зато теперь хоть за отпуск и квартиру пилить не станет. Журналистка, поправила Верочка. Дневник одного безумца. Сегодня я сделал еще один шаг навстречу тебе, моя Вгуста. Не знаю, имею ли я право называть тебя своей. Надеюсь, ты не в обиде. То лето после девятого класса было очень горячим и очень горьким. В июле матрешка отпустила нас с Портосом на волю. Компания вновь собралась в прежнем составе. Мы, как и раньше, бродили по улицам, валялись на пляже, купались и болтали ни о чем. Наверное, со стороны все выглядело прежним. Но я-то чувствовал перемены. Больше не было нас. Зато появились мы и вы. Мы — это не желающие взрослеть мушкетёры. И вы — чересчур уже взрослый Арамис и украденная Констанция. Именно ты держала нас вместе. Не знаю, по привычке ли, или тебе в самом деле нравилась наша компания. Арамис тот явно желал избавиться от нас. Эти недвусмысленные намёки, ссоры на пустом месте, Это народчатое чувство противоречия. Если я предлагал пойти к реке, он тут же требовал отправляться в кино. Если я говорил про кино, он желал отдыха на природе. Теперь, спустя годы, я понимаю, он тоже ревновал. Он чувствовал себя неуверенно и таким нехитрым способом пытался завладеть твоим вниманием. Я пытаюсь понять, чем же он привлёк тебя? Наш Шарамис никогда не был красавцем. Да, он умеет подать себя таким образом, что у человека и мысли не возникает сравнить себя с великим и ужасным. Хвастун. Он ведь любил хвастать, правда, Вгуста? Он постоянно хвастал. Сначала джинсами и кроссовками, которые подарили ему родители, потом тобой, твой безрассудной, всеобъемлющей любовью, твоей преданностью и постоянной готовностью бежать за ним. Он видел в тебе дрессированную собачку. А ты была королевой. Лишь благородный человек умеет любить столь самоотверженно. Наверное, тебе неприятны мои рассуждения. Наверное, ты хочешь, чтобы я замолчал, убрался из твоего небытия и доживал чёртовы три месяца так же, как всю остальную жизнь, тихо и покорно. А я не могу. Я копаюсь в прошлом, причиняя боль и тебе, и себе самому. Ему тоже будет больно, очень больно. Но потом, позже. Моя месть требует денег и времени. Денег у меня хватает. Еще один занимательный каприз судьбы. У меня есть деньги благодаря ему. Точнее, мы зарабатывали их вместе. Французская звезда. Наше общее детище, значит, и деньги общие. О чем это я? О мести и судьбе. Смешно манить себя орудием судьбы. Но как иначе растолковать все эти совпадения? У меня есть причина, мотив, как принято выражаться в милиции. Есть желание и есть возможность. Кого, как ни судьбу, следует благодарить за столь редкое стечение обстоятельств? Я не могу ненавидеть его. Мы слишком долго были рядом. Слишком сработались. Слишком привыкли друг к другу, чтобы ненавидеть. Но это даже лучше. Ненависть — эмоция. А эмоции мешают. Пытаюсь размышлять логически. Логика всегда была моей самой слабой стороной. Но за эти годы я научился. Логика – это инструмент, такой же убийственный, как топор в руке маньяка. Я не стану убивать его. В конце концов, я не бог и не судья, чтобы приговаривать человека к смерти. Я сделаю с ним то же самое, что он когда-то сделал со мной. Я отниму у него смысл жизни. Это жестоко. Это месть.